Глава 21. Последний вечер царства Изредно подрастеряв с той памятной лютой ночи хозяйскую надменную стать, Бермята и вражина вели себя ныне степлынцами чуть ли не заискивающе. Чуяли лоботесы, что вот-вот минитых, их золотое времечко. Задерживать изделия на перевалочной лунке было им запрещено распоряжением самого Радислава Бутыча. Так что становилось совершенно непонятно, зачем они вообще нужны здесь, под землей. Робко потоптавшись вокруг готового к прогуну солнышка и дерзнувшись дать некое одобрительное покряхтывание, оба поспешно удалялись в свою клетушку, где расстегнувшие голубые слегка уже полинялые зипуны извлекали в тоске из-под стола извечную нашу сулею доброго вина».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 Но приунывшие сволочане давно махнули на службу рукой и часто даже не вылезали из клетушки, чтобы хоть для виду оглядеть светлое и тресветлое наше солнышко. Итак, оба привскинулись на лавках, переглянулись тревожно и вдруг уразумели. Шум за стеною смолк. Означать это могло лишь одно. Земляные работы завершены. Бермята с вражиной выскочили наружу и со всех ног кинулись к участку осмотра. Четное солнышко уже громоздилось в лунке, но теперь справа его нежно овивал прохладный дневной свет, нисходящий из ведущего кидалу покляпового от норка. На стыке двух участков с напряженными рожами стояли каталы Радислава Будыча, ждали, что произойдет дальше. Передадут им изделие или же укатят вверх, по новому рву. Но! «Черты потворяли прикрикнул на них угрюмый сотник теплынцев Чурыня Пехчинич. «Принимай давай!» Сволочане перевели дух и мигом канули с лампами во мрак, разбираясь по рабочим местам. Теплынские каталы вышибли из-под изделия клинья, и превеликое дырчатое ядро размером с двупрясельный дом медленно двинулось, накатанной старой дорогой,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 кои суждено было навеки отделить Теплынскую преисподнюю от Сволочанской. — Что ж вы! — весь перекривившись, сказал им с горьким упреком вражина. — С заплатой, значит, нам спихнули, о себе, значит, то, что поновей! Теплынцы насупились, не ответили и принялись шлепать камни в раствор, с ожесточенным усердием, словно стыдясь присутствия этих двух «лоботесов».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 Справа желтела, успевшее подвыгореть Ярилина дорога. Слева зеленело чисто поле. Счастливое нечетное солнышко, отныне уже чужое навсегда, остывало, клонилось к западу, приодевши мутную порожестую сволочь алыми отсветами. Отчетливо чернел на теплынском крутом берегу очерк метательной махины. — Слышь, Бермиата! — расстроенно позвал вражина. «А что же они стенку-то класть начали, не спросясь? У них-то, может быть, все и готово, а у нас? Вдруг у нас еще икон не валялся?» Бермята помолчал, покатал желваки. Последний вечер царство Берендеев сиял напоследок так приветливо, и такая вокруг была разлита ясность, что с невеликого взлобья, на котором стояли оба сволочанина, они легко могли различить не только блеск мисс Гирь озера,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 Выглядело обширное подземелье по-старому да по-прежнему, как при царе-батюшке, только вот народу малость поубавилась. А на месте из лысого кудреватого родислава Бутыча ныне восседал острокостый и прямой Завид Хатяныч, или, как его звали за глаза, Кощей. Будь глава теплынской преисподней более чистолюбив, он, конечно, бы назначил встречу в своей рабочей клете у теплынь озера,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 Первые четыре ряда камней уже выложены. Слушали его, поеживаясь. Знали, знали, к чему клонится дело. Давно знали и все же обдало холодком, когда простянуто услышали. Все стало быть. Отрежешь, не приставишь. — К первому пуску, — неумолимо продолжал Завид Хотяныч, — прошу отнестись особенно тщательно. Учтите, что второго примерного броска по причинам изложенным выше не будет...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 Попадете на не бывало. Тебя, Костя, золотой казной, а тебя кудыка сразу назначу розмыслом. Но ну, промахнетесь. Завид Хотеныч поднял острокостые, медленно оскаливающееся лицо. А промахнетесь. Тут уж и сами, чай, разумеете, не до наград станет. Быть плынской земле черной сумеречью, ежели промахнетесь. К тому времени алая клюковка паруса, увиденная издали пермятой вражиной, прилегла к крутому бережку Мезгирь озера, на коем возвышался золотоверхий боярский терем. По сходням на причал взбежал черный, вертлявый жених грек. Ми греки! Тесный человеки! известил он, как обычный и ликующий, указал на крутобокий червленный корабль. Судно уже отвалило от пристани и снова, вскинувший парус, двинулось в полветра кустью сволочи, увозя обещанный выкуп за невесту, запасные части кидалу. Встречали жениха торжественно. Не только бояре, но и сам князюшка Теплынский столпосвят вышел ему навстречу. Колопы, подхватив гостя под смуглые ручки, возвели его по лесенкам в горенку. Шел, закатывая в предвкушении маслины глаз,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 Также служи боярину Сергею с боярыней-забавой. Жить тебе давляет в постельниках, стлать перины пуховые, складывать изголовьяце высокое, самому же сидеть у изголовьицы играть в гуселышки яровчатые. Потешать боярина с боярыней. Заслышав столь странную речь, грек и вовсе смешался, но тут всколыхнулся и зарокотал насмешливо сам князюшка Теплынский столпосвят. — Что приуныл, боярин! — обратился он к греку. — А ли сомнение какое в душеньку запало? Да ты не пужайся, не пужайся за бояриню-то свою! Да кука он из волхвов, а там сам знаешь, все таковы!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 Возлотило остроконечный свод, возведенный сегодня над починенным жертвенным колодцем, тронула голые выпуклости идолов, вновь выдруженных на основания основания. Неспавшее с неба обильное многодревесие нанесло греческим истуканам не меньший ущерб, нежели в свое время разящий обух неистового докуки. Впрочем, хуже они от этого не стали.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 Но ведь именно благодаря этому его промаху обрел Завид Хотяныч верного и смышленного помощника, кстати, очень вовремя замолвившего розмыслу словечка за опального волхва. Хотя, с другой стороны, ни кудыки так кому-нибудь другому в случай попасть. Была бы честь предложена. Ну, до да недорого начала похвален конец. Уж на что не терпели когда-то слободские древорезы рябово-кудесника-соловья, а ныне вон прослезились, даже узнав о его возвращении. Допек, допек их до кука, а соловьем-то оно как-то полегче вроде, попривычнее. Милости в соловей, хотя и на работы выгнал, капище поправить, зато все тесанные бревны велел забрать в слободку и разделить по совести. А главное, конечно, допросов не чинит».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 «Вот выйдут у мужичков тёсанные брёвна, пожалованные им волхвами, тогда, конечно, нехтя встрепенёшься. Опять полезут мужички лес воровать». Аука поднял голубенькие наивные глазки и ласково оглядел поляну. В кронах цокали белки. Ну да еще бы им не цокать. Вчера Аука отыграл таких у соседа. И белок, и зайцев. Курился над избушкой Сизы хмельной дымок.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 — Да колдун он, — с хмурой уверенностью говорил Пласкиня. А дарить бы знахаря какого, тот бы его живо открыл. Одна вишь беда — а дарить нечем. — А как бы это он его открыл? — усомнился Брусила. — Знахарь-то! — Да дело нехитрое, нехотя отозвался тот. — Сесть поутру задом наперед на лошадь, какую не жаль выехать за околицу, да и посмотреть на трубы. они нечистая эта сила как раз в это время колдунов проветривает. Висят они, сказывают, на воздухе вниз головой, но она их и того как-то там проветривает. — Вот сам бы и выехал, боязна. поежившись, признался Плоскиня. — Невзначай оглянешься, так лошадушку под тобой на части порвет. «А сам со страху ума решишься. Лучше уж знахаря упросить. Им-то это не в диковинку». Алое солнышко висело уже над крышами слободки. Растащив по дворам тесанные, пожалованные волхвами бревны, древорезы вновь собрались на торгу. Ждали оглашения какого-то указа. Какого, правда, никто не знал, но должно быть важного. «А мне вот так думается», — со вздохом молвил Брусила, «что все-таки разбойничает». «Кто? Твердятич. Да он и кистеня-то по ветхости своей не удержит!» Прежде чем ответить, брусило оглянулся опасливо. «Будет он тебе сам кистенем махать!» Просипел он, таимничая. Примечание. Таимничать, говоря, прикрывая рот ладонью. Конец примечания. «Видал? Берегиня за ним! По пятам шастает в шубейке малиновой! То грамотку передаст, то денежку. — И что? — часто взмаргивая, спросил туповатый плоскыня. — А то! — совсем уже зловеще прошелестел брусила. — Берегини-то под кем ходят, смекаешь. А мы все, кощай, кощай, а кощай-то вон по слободке. Култыхает, на бытажок, для виду опирается. Плоскыня даже малость осел со вздохом. — Как рыхлая горушка! Но тут показались на площади два знакомых храбра.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 И вытекла рядом, и околица, вот она, да и те, здорованный волхвом, свален недалече. Впрочем, по горяльцам велено было селиться возле бродов, не ближе, а ему вот и в слободке жить дозволили. Не обманул князюшка, наградил за службу верную. Тут со стороны селения древорезов грянули ликующие крики, что-то там происходило на торгу. Должно быть, какой указ огласили.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 Вдарил себя по коленкам, прошелся гоголем. — Ах ты наша златоподобная! — умилился он, раскрыв объятие алому светилу, падающему в далекое теплень озеро. Ух же, добросиянная ты наша! Поднявшись по крутой певучей лесенке, Чернова отворила дверь и придирчиво оглядела светлую чистую горницу. Стены, обитые красной кожей, скамьи под шелковыми покрывальцами с суконным подбоем. На дубовом столе уютно постукивал и поскрипывал хитрый резной снарядец. Два пупчатых колеса с колебалом до медный позвонок с опрокидом. Вчера его принесли от розмысла, концевого участка прибавив на словах, что кланяется де люд незнамоч кудыке Чудинычу, и хочет, чтобы между ними всегда была любовь. Работать-то чай теперь вместе».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 а сколько раз кляла себя, на чем свет стоит, что связалась с этим невзрачным хитроватым мужичонкой. Глядишь ты, как оно все обернулось. Отныне никакой ворожбы, никаких гаданий. Пусть теперь ей гадают чернаве. Плавно, словно из милости, полу башмачком касаясь, подошла бывшая погорелица к растворенному оконцу косящитому. Вот они, навьякущие благолепие! Виднеются напротив двупрясельные хоромы, розмыслихи, перенеги. Высокий чердак, кровля к окошникам. А вон и дом люто-незнамоча. Надо бы жёнушке его тоже какой-никакой подарок послать. Тут солнце брызнуло напоследок сквозь зыбкую листву осин и кануло в теплынь озера. Отгорел последний день царства Берендеев.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 «Не латаная, чай не прогорит». Осунувшийся кость обогреновидный, в который уже раз выверял прицельную снасть и бронился по-гречески. Завалка шла вовсю. Дивные творились дела на берегу речки, сволочи. В желтеньком свете масляных ламп мелькали перекидываемые из рук в руки вязанки резных идольцев, исчезая в отверстых топках.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 — окликнул Завид Хатяныч. Грек закатил глаза, вскинул плечи и растопырил пальцы. Дескать, что мог, то сделал. — У тебя кудыка. — Да вроде все в порядке, Завид Хатяныч. — отозвался тот, выглянув из-за чудовищного, возведенного до отказа крутила. — Начинай! — буркнул розмысл и, как бы невзначай, бросил взгляд на черный, утыканный мелкими серебряными гвоздиками «Восток».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 Грозно темнеет в желтоватом полумраке угнездившись в ковшейке дала, превосходящего величиною все творения рук человеческих, включая боярский терем и даже причальную качель, что на теплынь озере. — Всем отойтись за черту! — несколько сдавленно велел Кудыка. — Никого не осталось? — Да вроде никого! — Давай запал! — вспыхнули смоляные светочи. Ватага запальщиков, рассыпавшись кольцом, двинулась к изделию сразу со всех сторон. По броне забегали красные отсветы. — Первая тяга пошла! Вторая тяга пошла! Третья пошла! Четвертая! Пятая! Чудовищная громада солнышко оживала. из поддувальных дувальных дыхалиц потекли ужами тяжелые струи дыма. Это занимались в запальных чуланах первые связки резных деревянных идольцев. Еще немного и пламя загудит, заревет, взъерится, добравшись до плотно набитых чурками промежутков. Броня порозовеет, пойдет пятнами и, наконец, раскалившись, воссияет талым утренним светом. Кудыка почувствовал, что плачет, и утер слезу кулаком. Пускальщики к вервию!